Глава 23. Вертолет поднялся в воздух, заложил полукруг и стал быстро удаляться от небольшой горстки людей с собакой, сгрудившейся на окрошечном поле у поселка Тайгиш. Пилот обещал вернуться завтра, как только выполнит маршрут по доставке почты и продуктов питания в соседний район. После вчерашнего инцидента Зак испытывал ужасное чувство неловкости и стеснялся посмотреть пилоту в глаза — А еще он злился на Фреда, который всегда старался сокращать имена, и умел быстро вводить их в обиход. А тут на местных жителей его как заклинило. Зак подозревал, что Митчелл это делает из мелкого чувства мести, чтобы доставить Закари максимум неудобства. Тем не менее, пилот доставил их по назначению. И теперь сотрудникам комитета по культуре, коими они себя называли, следовало своим ходом добраться до поселка в километре от места посадки. Отыскать там шамана и хорошенько расспросить его о деревне друидов. Место, куда приземлился вертолёт, представляло собой небольшую долину с мелкой, но широкой речкой в середине. По другую сторону реки высились довольно пологие горы, наверное, это и были Саяны. Лес по ту сторону реки практически отсутствовал. Редкие деревья торчали местами у основания гор, но в целом преобладали травяные луга с ярко-оранжевыми цветами. Сами горы в этом месте напоминали гигантскую кучу мелких булыжников. Все пологи и склоны были сплошь усыпаны камнями. По одному из склонов бежали какие-то небольшие собачки, по крайней мере, Саре показалось, что они небольшие. А кто это там бегает вон там по склону? наивно спросила она Дениса. Тот копошился в сложенном в кучу оборудовании, что-то выискивая. А что, где? поднял Тихомиров в голову. Проследив взглядом в сторону, куда указывала Сара, он небрежно ответил. «Медведи, за ягодами пришли, наверное». В группе повисла напряженная тишина. «Медведи? Вот так просто? У нас под носом?» пролепетала Сара и машинально похлопала себя по карману куртки, проверяя свой любимый лазерный пистолет. «Да тут их полно, а сейчас сезон ягод. Увидишь, кричи громко и стучи чем-нибудь, он испугается и убежит». — объяснил Денис, продолжая рыскать по рюкзакам. «А что ты ищешь?» — поинтересовалась Сара. «Может, пойдем уже?» «Да, подарок для шамана!» — с раздражением проворчал Денис. «Понимаешь, специально подготовил и спрятал, а теперь найти не могу!» — пожаловался он. «Что за подарок?» — полюбопытствовал Фред. «Бубен?» — решил проявить он эрудицию. «Бубен не дарят!» — презрительно фыркнув, ответил Денис. Каждый шаман должен сделать свой бубен сам и потом осветить его заклинаниями. — Это священный предмет. Не вздумайте без спроса его трогать, — пояснил он. — А я привез батон. — Какой батон? Хлеб? — удивился Фред. — Ну да, хлеб. Вот хотел подарить. В принципе, подарок — это условность. Шаман все равно его есть не будет. — А зачем тогда? А что он сделает? — с недоумением спросил Закари. — — Ну, поставит его куда-нибудь на видное место и будет показывать. Вот, мол, гости с другого конца света привезли. И будет оказывать ему почёт и уважение, подарку. И еще все жители к нему будут ходить смотреть на этот батон. — Да, — только и смог произнести Зак. — Глядите, а нас-то встречают! — радостно воскликнул Денис, указывая рукой вперед. Приглядевшись, его соратники увидели какое-то дымящее чудовище, ползущее к ним по склону холма. Через несколько минут они уже могли без труда рассмотреть огромный ржавый и весь покореженный вездеход с настоящими металлическими гусеницами. Вездеход изрыгал столбы черного дыма из трубы и был похож на древний самовар. Его изображение команда видела в приветственном ролике в аэропорту, когда они приземлились в России. «Откуда такое чудо техники?» У Зака отвисла челюсть. «Сколько ему лет? Сто?» Вопрос явно был риторическим, потому что никто отвечать не собирался. Сара, Фред и Зак во все глаза таращились на невиданную машину с гигантскими гусеницами. В железяка подползла к группке людей, которые по сравнению с машиной выглядели сущими муравьями, проскрепела всеми своими деталями и, отверзнув один из толстенных ржавых люков, прочавкала изнутри. «Ням-ням, кто такие будете? Ням-ням!» Сара в испуге отпрянула назад, налетев на закари Они вдвоем едва не покатились по траве. На выручку пришел Денис. — Здравствуйте! Мы из комитета по культуре. Собираем устное народное творчество. Песни, сказки, молитвы, заклинания. Нам бы к вашему шаману попасть. Можете посодействовать? — Ням-ням. — Заклинания? Чрево машины немного подумала, не переставая что-то жевать. — Это можно. Ням-ням. Внутри послышалось какое-то шевеление, и наружу показалась голова в шерстяной шапке с ушами. Голова строго посмотрела на людей перед ней. «А собак чего?» «Собака с нами», — железным голосом отрезал Денис. Голова еще немного подумала и кивнула. «Лады, залезайте уж!» Денис первым поднялся на борт монстра и исчез в его недрах. У его коллег по культуре сложилось стойкое ощущение, что монстр сожрал инженера. Но, слава богу, из люка появилась на этот раз уже голова Дениса. Тот протянул Саре руку и помог забраться на борт. За ней последовали остальные участники экспедиции, включая лисичку. Как ни странно, внутри машины было относительно удобно и даже почти уютно. Салон был объемным и вмещал человек двенадцать. На обветшалость обивки уже никто не обратил внимания, все уставились на водителя. Мужик стал зверски давить на большую красную кнопку перед собой, и одновременно яростно драть из пола какую-то покривившуюся ручку. Подергав ее несколько раз, он утопил в пол педаль, и вездеход, наконец, задрожал и пополз обратно к деревне. «Как это символично», — подумал про себя Нойл. «Мужик с красной кнопкой, управляющий чудовищным железным монстром. И почему я увидел это именно в России?» Водитель что-то жевал на ходу, посматривая в полуоткрытый люк. Грохот стоял неимоверный. Но мужика, видимо, это никак не беспокоило. Он старался занять гостей светской беседой, вопя, что есть мочи, чтобы его услышали. «Надолго! К нам!» Трое коллег Дениса в этот момент испытали огромное чувство облегчения, поскольку разговор шел на русском языке. Они имели полное право сохранять молчание и вместе с ним свое горло. Как ни странно, Денис совершенно не испугался охрипнуть, и тоже криком отвечал водителю. В светской беседе на повышенных тонах прошло минут пятнадцать. Наконец вездеход добрался до деревни, где забился в агонии и затих под железной рукой водителя, дергающий волшебный рычаг, которому беспрекословно повиновался дымящийся монстр. Пассажиры вездехода скатились с борта, вслед им полетели их пожитки, последним сверху сполз водитель всего агрегата. Он накинул взглядом группу гостей и махнул им рукой, дескать, «пошли за мной». Мужик деловито зашагал к симпатичному деревянному дому на углу улицы. Дойдя до калитки, провожатый вдруг истошно заорал внутрь двора. дуржо, Саран Сегович, К тебе гости! Открывай!» Зак судорожно сглотнул, услышав имя шамана. Теперь фамилия его поставщика из России, мистера Дердиященко, казалась Нойлу такой простой и милой по сравнению с именами местных жителей. Действительно, все опознается в сравнении. И еще раз убедился в этом Зак. Он покосился на Дениса, тот что-то усердно записывал в свой планшет. «Вечный инженер в облаках витает, все свои идеи строчит», — разозлился Нойл. «Лучше бы он имя шамана записал, а то ведь ни за что не запомнить», — озабоченно подумал Зак. «Не волнуйтесь, мистер Нойл», — сказал Денис, оторвавшись от планшета. «Я имя записал, а то неудобно будет, если не запомним». Вместо ответа Зак покраснел и отвернулся от Дениса, чтобы скрыть свое смущение. Инженер проявлял завидную предусмотрительность, чего ранее за ним никогда не наблюдалось. Не дождавшись ответа, водитель вездехода толкнул калитку и гости вошли во двор поднявшись по ступенькам группа ввалилась в дом за столом большой светлой комнаты сидел довольно крупный мужчина в теплом лохматом свитере и что то увлеченно читал на оптической панели своего компьютера увидев вошедших мужчина оторвался от чтения и поднялся им навстречу вперед группы ворвался водитель бадма доржо саран сесегович здоровье тебе дорогой «Вот, смотри, каких я тебе красавцев привел! Опять, значит, тобой интересуются? Так и сказали, ага, собиратели фольклора, значит!» Мужик засуетился, повернулся к своим пассажирам. «А это наш шаман, самый известный в нашем районе, Бадмадоржос Арансесегович Жамбалдоржиев. Прошу любить и жаловать!» Шаман приосанился и засиял, как медный таз. По всему было видно, что внимание собирателей ему было приятно. Он направился к группе, протягивая руку для пожатия. Первым представился Денис. А когда очередь дошла до остальных, пришлось пояснить, что делегация международная, и русские они понимают в очень ограниченном объеме. При слове «международная» лица обоих сельчан вытянулись, шаман что-то быстро пробормотал, извинился и рванул к выходу из комнаты, мгновенно скрывшись за дверью. Водитель засуетился и стал предлагать гостям сесть, постоянно причитая при этом. «Эх, как бы я раньше знал! Я бы так встретил! Эх, я ж не знал! Я по-простому!» «А куда это шаман наш побежал?» — поинтересовался Денис, от имени всей группы поведения хозяина дома всех сильно озадачило. «Да это вон того! Сейчас сами увидите!» — махнул рукой водитель. «А я уже здесь!» — радостно сообщил шаман, входя в комнату, уже одетый по всем правилам в сапоги, кафтан, Головной убор и с бубном в руках. «Добро пожаловать к нам в тайгыш! Сотрудники Комитета по культуре при мировом правительстве всегда желанные гости в моем доме. Прошу к столу!» Он сделал приглашающий жест рукой. Гостям ничего не оставалось, кроме как рассесса вокруг стола. Сара и Фред во все глаза смотрели на шамана. Такого колоритного персонажа они еще никогда не видели». Закари, конечно, был гораздо более опытным путешественником, но и он с удовольствием принял участие в разыгрываемом представлении.